Обама-центр, Вашингтон, США По указанному в сообщении адресу находился конференц-центр. Окна здания из стекла и стали заливали полутёмную улицу ярким светом. По обеим сторонам дорожки, ведущих к дверям, выстроились ряды голограмм, на которых непрерывно демонстрировалась информация о предстоящих мероприятиях. Анна подошла ближе. Все чувства были обострены, она была на стороже. На некоторое время боль, грызущая затылок, отступила. Келса знала, что потом ей придется за это заплатить. Но сейчас она была сосредоточена и собрана. Над входом красовался плакат с названием лекции, которая вот-вот должна была начаться. «Лучше не будет. Миф о модификации человека». Она вспомнила эту фразу. Так называлась электронная книга, нисходившая с первых мест в списке бестселлеров Пика, вместе со своими бесчисленными аудио- и видеоверсиями. О ней постоянно говорили в новостях и ток-шоу. С одного из голографических экранов улыбался автор – Вильям Таггарт. благосклонно, отечески смотрел на Анну сквозь сидевшие на носу очки. И на лице его застыло тоже сочувственное, участливое выражение, что и на портретах, украшавших каждый экземпляр лучше не будет. И листовки его движения «Фронт человечества». Таггард основал эту организацию с единственной целью – разубедить общество в том, что технология модификации – позитивное достижение. Его соратники утверждали, что кибернетические импланты служат исключительно для лишения людей их человеческой сущности. Отнимают нечто, вместо того, чтобы давать преимущество. Однако Анну не слишком убеждала красноречия фронта человечества. Импланты сделали ее лучше, в этом она никогда не сомневалась. И если существовали в жизни вещи, лишавшие ее некоторых человеческих качеств, то они не имели никакого отношения к имплантам. Она нахмурилась и отогнала прочь эту мысль. Модно одетые молодые люди и девушки раздавали листовки посетителям и всем, кто оказывался в пределах дороги. Она отметила, что у некоторых из них были простые механические протезы. Эти люди пропагандировали так называемую демодификацию, добровольно отказываясь от кибернетических конечностей, чтобы снова стать в полном смысле слова людьми. Удаление импланта было гораздо более сложным процессом, чем сведение бандитских татуировок или заживление пирсинга. она не понимала, как и зачем можно было добровольно пойти на это. Возможно, жизнь с механическим протезом и была легче, Обслуживать его проще, никаких ежедневных доз нейропазина для чистки контактов. Но Келса не представляла себе такого существования. Здесь, однако, она оказалась в меньшинстве. Послушать Тагарта пришло много народу. Анна видела его выступление по телевизору и признавала, что он был харизматичным и умел увлечь слушателей. Ему была присуща некая ученая солидность, которой восхищались некоторые люди. Подобно множеству своих сторонников, он приехал в Вашингтон, чтобы быть услышанным, В преддверии заседания национального научного совета и продолжить кампанию по дискредитации новых технологий без сомнения его портреты будут постоянно мелькать во время демонстрации протеста в течение нескольких следующих дней когда она вошла в атриум из динамиков словно по сигналу зазвучал голос тагарта некоторые считают что модификация веяние будущего что замена человеческих органов механизмами сделает нас сверхчеловеком но правда такова когда вы приносите выносите в жертву часть своего тела, вас становится меньше. Вот почему я создал Фронт Человечества. И сегодня я расскажу, почему вы тоже должны к нему присоединиться. Анна едва заметно нахмурилась. Название придавало антимодификационному объединению Тагарта полувоенный оттенок, и она подумала, интересно, может быть он выбрал слово Фронт специально? Некоторые люди, разделявшие взгляды Тагарта, не просто писали книги и произносили речи. Возникновение нового разграничения в человеческом обществе привело к вспышкам насилия против людей с имплантами. Агрессивные группировки, подобные чистоте, с радостью подхватывали призывы Таггарта, но понимали их по-своему. Основная масса населения США и многих других стран не могла позволить себе биоимпланты, хотя Анна сомневалась, что эти люди могли позволить себе и билет на сегодняшнюю лекцию. Существовали люди, которых пугали новые технологии, как пугает все незнакомое. Прон человечества преследовал две цели. Он стремился доказать людям, подвергшимся модификации, как они ошибаются, и сохранить статус-кво. Келса удивлялась. Неужели деятели, подобные Таггарту, не понимают, что Джина уже невозможно загнать обратно в бутылку? Я могу вам помочь? Загорелый молодой человек с явно пластиковой искусственной рукой приблизился к ней. Он окинул ее быстрым взглядом, сразу заметил кибернетические глаза и на лице его появилось какое-то ханжеское выражение. вход свободен для всех!» Голографический баннер у него за спиной замерцал, и текст изменился. Перед глазами у Анны мелькнули слова «Келса, верхний ярус, сектор G, ложа 3». Она с трудом выдавила улыбку. «Нет, спасибо, я знаю, куда идти». Сжимая в пальцах рукоять «Зенита», Анна приоткрыла дверь ложи. Место было хорошее, открывался превосходный вид на сцену. Лампы в зале начали тускнеть, и в тот момент, когда дверь ложи закрылась за ней, в круге света под оглушительный аплодисмент, появился Уильям Таггарт. Келса замерла на пороге, в ложе стоял полумрак, в углах лежали глубокие тени. Внизу, на сцене, Таггарт начал произносить тщательно отрепетированные банальности, и из теней до Анны донесся звук плевка и презрительные слова. «Слабо тебе придумать что-то новое, Билли!» Голос принадлежал юноше, даже мальчишке. Анна подошла ближе и разглядела в одном из низких жестких кресел фигуру в куртке и бейсболке. Взмахом руки человек выключил звук и обернулся к ней. «Дай-ка я догадаюсь, ты Дибар?» Это оказался сутулый парень, совсем молодой, не старше 19 но с самоуверенным лицом. «Ух ты!» – ответил он. «А ты в жизни гораздо лучше выглядишь!» Про тебя не могу сказать такого же Она отступила на шаг У меня нет настроения болтать о всякой ерунде, малыш Она автоматически изучала его Анализировала внешность и действия Акцент был странным Европеец, может быть, из французской Канады Дебар поднялся Он был долговязым, неуклюжим Идутая куртка плохо сидела на нем Из-за чего он выглядел более худым, чем на самом деле На шее у него болталось множество цифровых очков и наушников Малыш, брось это, агент Келса лёжки встречаешь, значит. А я-то подумал, что ты профессионал. Она оглядела в поисках ловушки, но ничего не обнаружила. 1:0 в твою пользу, призналась она. Просто название Джаггернаут подразумевает Словом, я ожидала увидеть нечто другое. Дибар с важным видом кивнул. «О, я тебя понимаю. Постоянно приходится с этим сталкиваться». «А где же эти мы, о которых ты говорил по телефону?» Он постучал по своей кепке, и она увидела, что к козырьку прикреплена миниатюрная камера. «Следят за нами. Попытаешься меня кокнуть или что-нибудь в таком духе?» «Они поместят твои фотки на всех экранах в радиусе пяти кварталов отсюда». Ловкий трюк. Угроза явно была не пустой. Анна была знакома с впечатляющими достижениями хакеров джигернаута По телевидению сообщали, что благодаря им обанкротились две крупнейшие по версии журнала Fortune американские компании. Хакеры взломали главный сервер сирийской разведки, полностью остановили движение транспорта в Сиэтле. Тогда может быть мне следует просто арестовать тебя прямо сейчас? Это вызвало на лице парня мимолетное выражение тревоги, которое он тут же согнал. Ты не можешь этого делать, Анна? Мы же хорошие парни, правда? Как и ты. Слушаем правому делу и всё такое прочее. На этот раз фыркнула она. Ну и кто здесь кого пытается одурачить? Думаешь, я куплюсь на всю эту болтовню о благородных разбойниках? Джиггернауты, информационные террористы, ты не Робин Гуд, ты киберпреступник. Дибар изобразил дрожь ужаса. Ой, как страшно. Ты, наверное, думаешь, слово будет звучать круче, если к нему прибавить приставку кибер? Он коротко гнусаво усмехнулся. Ну ладно Допустим, мы грабим богатых и оставляем денежки себе. Отнекиваться не буду, но так мы боремся с неравенством. При помощи незаконных действий, бросила Анна. Мы, заноза в заднице бездушных мегакорпораций, которые хотят превратить весь мир в свой личный зоопарк, настаивал он. Что, эту речь ты всегда произносишь, когда вербуешь людей? дебархи хикнул Нам не нужно тебя вербовать, ты уже на нашей стороне. На это не рассчитывай. Келса облизала губы, во рту снова появился привкус земли. Раздражение росло, она стиснула кулаки. У тебя 10 секунд, чтобы рассказать, какого черта ты притащил меня в этот зал, или я выволочу тебя отсюда в наручниках. Я подумал, что место встречи, так сказать, подчеркнет иронию ситуации. Увидев жесткое выражение в ее глазах, он слегка побледнел. Ну ладно, ладно, вот уже какое-то время мы постоянно натыкаемся на нечто... Дебар смог, подыскивая подходящую. слово Теневое. Существует некая группа, организация, у которой очень длинные руки и бесконечное терпение. Они ведут систематическую информационную, а то и вполне реальную войну против корпораций среднего уровня. «А разве вы занимаетесь не тем же самым?» Перебила его она. Глаза юноши сверкнули. «Джиггернаут не убивает людей, леди. И если ты позволишь мне закончить, я добавлю, что их цель – не только корпорации. Другим свободным группам, вроде нашей, тоже приходится уходить в подполье. Эти плохие парни добиваются своего шантажом, вымогательством, провокациями, убийствами». К этому моменту терпение у Анны закончилось. Она скрестила руки на груди. «А какое это имеет отношение ко мне?» «Тираны!» – произнес Дибар. И она невольно вздрогнула, несмотря на попытку скрыть волнение. «Ну что, интересно теперь? Тираны – это их цепные псы, агент Келса. Это гады-спецназовцы, которые делают за них грязную работу!» Он наклонился ближе. «Мы с тобой ищем одно и то же! Мы оба задаем себе один и тот же вопрос!» Анна помолчала. Раздражение боролось с любопытством. Наконец, она произнесла. «Что вам от меня нужно?»